4.5. Снятие с креста, погребение и воскресение. Напомним, что говорят Евангелия о снятии с креста и погребении Христа. Евангелист Иоанн пишет, после сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил.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 Глава 20 стих 1 2 О снятии тела Андроника Ханят пишет следующее. «Спустя несколько дней тело Андроника сняли жалкой высоты, на которой оно висело, и бросили в одном из сводов на ипподроме, то есть совсем рядом с тем местом, где Андроник был казнен». Примечание автора. «Наконец нашлись люди с некоторой жалостью». Они взяли оттуда труп Андроника и положили его в одном низменном месте подле Ефорова монастыря, построенного в зев -Ксипе. Здесь и доселе желающие могут увидеть его. Состав его еще не совсем разложился. Сравнивая эти два описания, мы видим, что в целом они соответствуют друг другу. В обоих случаях говорится, что тело было снято и положено где-то рядом, в одном случае это был новый гроб, случайно оказавшийся на месте распятия, а в другом некий свод на ипподроме, то есть там, где и была совершена казнь. Далее в обоих случаях телом занимались не палачи и не родственники, а какие-то другие люди. В Евангелии говорят о тайных учениках Христа, Иосифе и Никодиме. А Никита Ханят пишет о неких безымянных, жалостливых людях. Наконец, это самое поразительное. В обоих случаях тело не удается захоронить. Тело Христа исчезает. А по поводу тела Андроника делаются странные заявления, что, дескать, оно, не вполне разложившись, пребывает до сего дня. Но что значит «до сего дня»? История Ханиата охватывает достаточно большой промежуток времени и заканчивается 1206 годом, через 20 лет после смерти Андроника. Получается, что все эти годы тело Андроника так и лежало у всех на виду, не разложившись? Возможно, поздний редактор истории, Ханиата, попытался здесь неуклюже переделать евангельский рассказ об исчезновении тела Христа. По крайней мере, мы видим явную странность у Никиты Ханиата в данном месте. Ни о каком другом царе Ханиат не говорит, что он так и не был захоронен. Указанная характеристика Андроника уникальна. Таким образом, все три основные момента евангельского повествования — снятие с креста, захоронение и неожиданно опустевший гроб — у Ханиата присутствуют либо явно, либо косвенно.